Купите всего за 30 рублей. Свитер был пушистый, нежно-голубого цвета. Я представила себе, как он п о й д е т Юрику, когда его перевяжу для него. Присланные Филиппом 30 рублей были под рукой. Я возьму. И в ту секунду, когда отдав деньги, я протянула руки, чтобы взять свитер, в барак ворвался львов. В существовании этих неписанных сценариев я не была посвящена. Львов, имитируя негодование, набросился на Лавняева. «Мерзавец! Украл мой свитер! Верни, а то убью!» Львов должен был выхватить у меня из рук свитер. Таким образом, и вещь, и деньги оставались при них. Но со мной произошло что-то из ряда вон выходящее. Поняв, что это одурачивание, я выкрикнула «Не отдам!»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 Но я была не в силах внять разумному, здравому, сорвавшись с привязи покорности, и воспитанности. Я была схвачена волной такой ярости, которая могла нести только в пропасть. На меня наступал побелевший, соскаженным от бешенства за оказанное сопротивление лицом урка. «Убью! Убью!» Всеми силами души я ненавидела его в тот момент. Потеряв над собой всякое управление, швырнула. «Убей! Не отдам!» Страх был. Ненависть сильнее. за все прежнее испытанное я схватилась тогда с бандитом, за уркачек, к о т о р ы е заносили в Беловодске доску, чтобы бить меня, за их грязную брань, их издевательское «гони платформу одна, гони», за все уворованное ранее, за всю эту ежеминутно унижающую жизнь. Львов в злобе так тряхнул вагонку, что все посыпалось снар на пол, в истерике стал рвать на себе рубаху, но звериным своим чутьем уловил, что перед ним не уступающий ему в энергии бешенства. Выбегая из барака, он опять грозил, «Ну, берегись, убью!» Женщины смотрели на меня так, словно впервые меня вообще видели, тихая, неизменно вежливая, и вот на тебе! Буря пронеслась. Все было позади, жег стыд. Как могла? Что со мной? Что-то похожее было однажды в юности, когда схватилась с отцом, потерявшим казенные деньги. Вернувшись из страшной пустыни, где... Все, кроме ненависти, мертво к нормальному человеческому миру чувств, я не могла связать концы с концами и вместе с ними себя. Там, за установленными разумом пределами, мир напрочь распадался. По одним ей известным законам сила секла там все на бессмысленные порции и куски». Во время комиссовки все случившееся ранее пронеслось в голове. Вопрос «Возьму ли?» застал врасплох. Я ответила «Не возьму». Мастерившая мне авторитет и Марку Александра Петровна подвела разговор под черту «Раз не берет, обойдетесь, пошлю на этап». Вопрос был закрыт. Мне было не по себе». Не имея представления о бывшей схватке, Александра Петровна могла понять все не так. В перерыве Лавняев отозвал меня за огромную четырехстенную печь, стоявшую посреди барака. Там уже стоял Львов. «Сестра, возьми нас в корпус!» Со смесью угрозы, но больше просьбы. «Чтоб хулиганили?» — храбрилась я. «Будет порядок, возьми». «Дайте мне слово». «Слово». От самого факта их обращения стало уже как-то легче. Я была почти благодарна двум уголовникам, вынужденно предложившим мне мир. Они пробыли в ОП целых два месяца, ни разу не нашкодив. У Львова был туберкулез. В чем-то и они были потерпевшие. Не знаю, что именно случилось с ними, но когда я встретила их обоих много позже...